Глава 25. В девственном лесу. Несколько мучительных мгновений Тарзан чувствовал, как скользит вниз верёвка, на которой он висит, как царапает каменная плита о каменную стену вверху. Потом вдруг верёвка остановилась. Камень зацепился у самого края стены. Осторожно лез человек-обезьяна по непрочной верёвке, минута, и голова его показалась в отверстии шахты. Во дворе никого не было. Все жители Апара собрались на жертву приношения. Тарзан слышал голос ле, доносившийся из близлежащего двора жертвы приношений. Танец уже прекратился. Нож уже опускается. С этими мыслями Тарзан быстро бежал на голос верховной жрицы.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 материализованный из воздуха и убивает её жрецов, как овечек. На мгновение она забыла о своей жертве и не успела ещё овладеть собой, как огромный белый человек уже стоял возле неё, держа в руках женщину, которая только что лежала на алтаре. "В сторону, ле", крикнул он. "Ты спасла мне жизнь однажды, и я не могу причинить тебе зла. Но не задерживай меня и не преследуй, а то мне придётся убить и тебя". И с этими словами он шагнул мимо неё ко входу в подземелья. "Кто она?" спросила верховная жрица, указывая на женщину в обмороке. "Она моя", отвечал Тарзан от обезьян. На миг девушка Изапара широко раскрыла глаза. Потом в них появилось выражение безнадёжного отчаяния, и она со слезами опустилась на пол. А в это время с вора отвратительных мужчин Берин лос мимо неё вслед за человеком обезьяной. Но внизу они не нашли Тарзана от обезьян. Лёгкими прыжками он исчез в проходе к нижним подземельям. Но они только посмеялись, совершенно спокойные, ведь они знали, что из подземелий нет другого выхода, кроме того, каким они пришли. И что ему всё равно рано или поздно придётся сюда вернуться. Они подождут.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 опять послать в долину 50 человек, чтобы они поймали и привели обратно этого светотаца. Когда Тарзам добрался до колодца, по ту сторону разобранной стены, он настолько был уверен в счастливом исходе своего бегства, что задержался и собрал опять всю стену, чтобы местные жители не узнали тайны забытого хода и не добрались бы сами до сокровищницы. Он думал ещё раз вернуться в опар и забрать в состояние ещё больше того, что зарыто уже в амфитеатре обезьян. Так шёл он тоннелями, через первую дверь и комнату сокровищ, через вторую дверь и длинный прямой тоннель, ведущий к потайному выходу из города. Джент Портер всё ещё не приходил в себя. На вершине громадного валуна он приостановился и оглянулся на город. Через равнину продвигалась шайка отвратительных мужчин Апара. На минуту он заколебался, спуститься ли вниз и пробовать добежать до скал в конце долины или же спрятаться до ночи. Одного взгляда на бледное лицо девушки было достаточно, чтобы решиться. Он не может оставлять её здесь. Не может допустить, чтобы враги лишили их свободы. Почём знать, не нашли ли они всё-таки прохода. Тогда враг будет у него и спереди, и сзади, и уйти будет почти немыслимо. Тем более, что он не может силой прокладывать себе путь.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 Порой он наклонялся к головке, лежащей у него на груди. Если бы не слабое биение сердца у самого его сердца, он не знал бы, жива ли она. Так осунулась и побледнела бедная измученная личика. Так они добрались до горы со стрезной верхушкой и до скалистого барьера. Последнюю часть пути Тарзан бежал во всё прыть, как быстра ноги олень, чтобы выгадать время и спуститься с горы раньше.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 не забыли недавние поиски, долгие и утомительные, потому ли, что убедившись, с какой лёгкостью мчится человек-обезьяна и какую, судя по последнему концу, он может развить скорость, решили, что преследование бесполезно.